Глава сороковая. Ян. Я слонялся по саду, не в силах решить, чувствует ли себя заброшенной игрушкой или радоваться, что от меня никому ничего не надо. В свете нагрянувшего с утра пораньше мокрого дружка ниндзя я считал достижением уже то, что дожил до обеда. Это, очевидно, было как-то связано с тем, что на глаза ему я старался не попадаться. Впрочем, усилий тратить на скрытность и не приходилось». Завтрак мне принесли в комнату вместе с указаниями по возможности ее не покидать. Что, конечно же, стало поводом заставить себя выползти из долгожданного тепла в холодный жестокий мир. Хренас два я буду сидеть в клеточке на жердочке, как ручной попугайчик. С каждым часом желание узнать, что у них там происходит, свербило все сильнее. Но до определенного момента неохота встречаться с прелестями водной магии пересиливала. Да и песок вчера оказался удивительно невкусным. По идее, стоило попробовать выцепить нинше и расспросить, но, как не смешно, ее нежелание со мной говорить, я опасался в разы сильнее, чем хорошей зуботычины от кого-то из ее друзей. Им я смогу дать какой-никакой сдачи, а вот что делать с ее немилостью? Руки озябли. Продолжать дальше принципиальное высиживание смысла из пребывания вне дома казалось глупым. Тем более, что весь день никто не поинтересовался мной, кроме представленного слуги, вынырнувшего из кустов с благой вестью о поданном обеде. В комнату поданном, разумеется. К моему приходу еда безвозвратно остыла, а настроение упало ниже плинтуса. «Дело даже было не в том, что я понятия не имел, в какой момент дождь или камень решат разлучить мою голову с туловищем. К этой их попытке я, по крайней мере, был готов». Давило другое. Последние недели Нинже держалась холодно, но нас было только двое, и я нужен был ей, как бы она ни отрицала, как бы не старалась доказать обратное, просто потому, что я был единственным существом, которое готово было встать на ее сторону в огромном враждебном мире». В любом случае, даже если она перережет этот самый мир до последней мыши и съест на завтрак, теперь у нее вновь были ее поганые дружки. Те самые, что швырнули ее в пасть ордену, не помедлив ни секунды. И именно им она доверяла, на них полагалась, им была рада. Я успел доесть, когда дверь бесшумно отворилась. Я точно помню, что запирал ее на засов, но тот даже не щелкнул, открываясь, как не скрипнули и петли. Дождь стоял в дверях, чуть прищурившись и скрестив руки на груди. И Нин сказала, что ты здесь. Пришел убить меня? Я плеснул себе немного алого вина и, откинувшись в кресле, отсалютовал гостю бокалом. Или рассказать, что непременно это сделаешь, как только я оступлюсь? Становись в очередь, Ромашка. Безумно бесила эта ласково-фамильярная инин, Словно она все еще их сердце, их младшая, словно она их. «Если ты оступишься, я оставлю и Нин удовольствие и право тебя убить». Дождь прикрыл за собой дверь и улыбнулся так приторно, что меня затошнило. Она заслужила это маленькое удовольствие за то, что ей пришлось пережить, и тем более за то, что пережить ей не удалось. Тебе же я пришел сказать спасибо. Думаешь, ты отвратительно медленно, факты соотносишь еще хуже. Но хромая и спотыкаясь о собственные ноги, Ты все же добрел и сделал все, что от тебя требовалось, даже немножко больше. Ну, я сделал хоть что-то. Пришлось тоже выдавить лыбу и сделать маленький глоточек, непременно так, чтобы вино чуть-чуть просочилось, окрашивая губы. А ты женился на своих книгах и пустил задницы и корни, хотя, как я теперь понимаю, прекрасно все знал. И о ритуале, и о том, кто виновен, и о том, кто не виновен. Я-то темная тварь. Мне положено нести злое разрушение. А что тебе, ромашка ты наша незабывенная, мешала на каждом углу бить себя пяткой в грудь и орать благим матом о том, что твоя драгоценная Инин невиновна? Неужто белый плащ заморать боялся? Я бы объяснил. Да объяснений ты пока что не больно-то заслуживаешь. Дождь снисходительно покачал головой, и я чудом справился с порывом выплеснуть ароматные остатки и скупка ему в лицо. В последние наши встречи я отмести мешался в нем с эмоциями. Вывести его из себя не составляло труда. Теперь же он вновь стал той благостной, невозмутимой дохлятиной, какой был до смерти Ниндже. Сейчас твоя задача делать то, чем ты с переменным успехом занимался последние 20 лет. Пытался в меру своих скудных способностей помочь и Нин, поскольку делать это вслепую у тебя получается из рук вон плохо и в лучшем случае наполовину, Я готов обрисовать тебе ситуацию. Просто потому, что остальные не хотят тебя даже видеть. Если ты готов слушать и не выделываться, я перескажу тебе, что нам удалось выяснить. Итак, ты готов? Или предпочтешь дальше сидеть в неведении, как забытая в шкафу скучная книга? Пришлось прикусить кончик языка с такой силой, что во рту стало горячо и солоно. До да крови, короче. Скотина мокрая. Вот каждый раз, когда он далеко, я думаю... Кого больше всех ненавижу из ее братиков? Огня или ветра? Но стоит этой слащавой морде, на которую и тогда, и сейчас, все еще западают все девки в округе, появиться в поле моего зрения, и сомнения улетучиваются быстрее вони из-под задницы. Дождь. Вот кого я ненавижу сильнее всех. И самое поганое, в который раз не могу дать выход своей ненависти, потому что должен сидеть и слушать, что он скажет а скажет он что-то важное по-настоящему. Так уже не раз бывало. Его меткий пинок в свое время заставил меня лететь и свистеть ровно в ту сторону, в которой я нашел все ответы. И что за проклятие мне заказали через главу гильдии наемников? И в какую жопу я могу засунуть амулет, который якобы должен прикрыть меня от отката? Нет, ну надо ж было. Как живые перед глазами до сих пор стояли слегка светящиеся схемы. Ниндже тогда меня едва не придушило, а потом вышвырнула, как нашкодившего щенка за дверь. Ух, как я взбесился! Но схемы запомнил намертво. И когда с подачи дождя начал копать, они мне пригодились. Да, в том, что результаты поисков будут стоить мне голоса и седины, никто, кроме меня самого, не виноват. И нет, я не раскаиваюсь. Плевать мне на камня и его недопроклятую родню, плевать на всех. Мой единственный косяк Дурное доверие к человеку, который привел меня когда-то в гильдию наемников и стал, если не другом, то хорошим приятелем. К тому самому, кто спокойно продал меня заказчикам и повесил мне на шею полную хрень, чтобы она вместо защиты размазала меня в кашу вместе с моей грязной душонкой. Если бы не это, ниндзя не умерла бы у меня на глазах, оставив в этой самой темной душонке такую дыру» что в нее со свистом улетели и моя злость, и мое дурное самомнение.